Глава 15. «У тебя получается», — удивленно сморгнул господин Грин, когда я виртуозно отправила уже пятнадцатую собранную корзину с продукцией на доставку по городу. «Спасибо», — скромно поблагодарила своего наимодателя. «Завтра попробуешь на ингредиентах». Тут я немного занервничала. Одно дело заниматься сортировкой готовой продукции — И другое — соизмерять все сыпучее, взвешивать и готовить к подаче для пекаря. Волнительно и тревожно, что если напортачу и лишусь работы? «Может, я пока на этом закреплюсь?» — с надеждой посмотрела в глаза господину Грину. Еще чего!» — воскликнул мужчина. «На доставку мне есть кого поставить, а вот на выпечке. Один пекарь, и делает он это в силу занятости, долго и нудно». «Почему же не нашлось раньше человека?» Я решила поинтересоваться, потому что лавку дядюшки Грина знали во всем городе. Сегодня я это почувствовала собственными ушами. Колокольчик, возвышающийся над входной дверью, звенел более тридцати раз, а рабочий день даже не приближался к своему завершению. «Желающих много», — кивнул владелец. «Ответственных мало, а деньги за просто так я не собираюсь никому платить». «Даже если это милая леди, привлекательная и молоденькая», хохотнул господин Грин. «Я была с ним согласна. Никогда не построишь доходное предприятие, опираясь на ненадежных помощников». Хотя к особо ответственным я не могла себя причислить, потому что не знала, какие непредвиденные ситуации мне еще могла подкинуть сама жизнь. Но хотелось очень верить в лучшее, и поэтому остаток трудового дня я усердно работала а еще присматривалась и прислушивалась к тем, кто входил в лавку. Из числа посетителей мое внимание было обращено на пожилую леди Уоткерс. Женщина много кашляла и сморкалась, и все это рядом с прилавком с калачами. Как господин Грин выдержал это, не знаю, но через каких-то двадцать минут после того, как старая леди покинула лавку, он собрал калачи с прилавка. «Заменить», — горестно нахмыкнул и кивнул Саверсу, пареньку, что был на посылках у господина Грина. Я лишь работала руками и молчала, ничего не спрашивала, а продолжала наблюдать. В самом деле Саверс сгреб все калачи, расфасовал их по пакетам, а на прилавок отправились совсем другие калачи. «Я же просил меня предупреждать о ее появлении», — раздосадованно проговорил господин Грин. «Убытки. Теперь куда все это?» «Эх, отнесите это все в приют Липшара». Саверс, извинившись, что просмотрел столь нежеланную посетительницу, подхватил пакеты с испорченными калачами, по мнению владельца лавки, и вручил их разносчику, сообщив адрес приюта. После больной леди в лавку забежали адептки Академии. Девушки шумно обсуждали сдачу предстоящей сессии. Господин Грин любезно порекомендовал им слоёных ежиков а в подарок угостил девушек с жареными каштанами, политыми сахарным сиропом. Я немного позавидовала этим счастливицам. Одно время я просто грезила поступлением в академию. Но, увы, мне предстояло пройти совсем другие практические занятия, чтобы раскрыть свой дар. И не один, как оказалось. Радоваться этому или нет, я не очень над этим задумывалась, скорее приняла сложившиеся обстоятельства. А после всех в лавку заглянул мой новый знакомый Дэнни. «Господин Грин!» — ворвался с поднявшимся на улицах города ветром мальчик. Я подавила в себе острое желание выйти из своего укрытия и поприветствовать сильного духом ребенка, А ведь Дэнни был именно таким, взрослым, не по годам, трудолюбивым и ответственным. «Господин Грин!» — повторил совсем встревоженным голосом Дэнни. «Моя работа!» «А что не так?» Сегодня Глашатая объявили новый закон на Центральной площади. Вся уличная торговля и услуги должны быть немедленно зарегистрированы и внесены в Королевский журнал учета, а это означает. Налоги, подытожил владелец Лавки, беда, сынок, не приходит одна. Скорее, за этим стоят более серьезные вещи. Но как я смогу прокормить своих сестер? Это был мой единственный доход. «Если я перестану зарабатывать на чистке обуви, то это означает...» «Что ты должен будешь вернуться в школу и учиться, как все нормальные дети», немного с укором проговорил господин Грин. «Тогда моих сестер заберут в приют». «Тебя тоже могут забрать, Дэни. Может, это и не самый плохой вариант. Вам будет всем, что есть, ты выучишься, и тогда...» «Нет, и тогда я не увижу больше родных». Все знают, что грозит девушкам-сиротам, оставшимся в приюте. Их ждет незавидная участь на острове. Но разве с этим можно что-то сделать? Я слышала о выставке королевского артефакта, — поделился Дэни. а я боролась в этот момент с непреодолимым чувством бросить работу, выбраться из укрытия и подобраться к ним поближе. Мне надо было знать, что же такого могло взбрести в голову мальчика относительно королевского артефакта. «Сопротивляйся или не сопротивляйся, но игнорировать подсказки извне я больше не могла». Да и неловко попался в тонкие и изощренные хитросплетения двух пауков-магов, я даже понимала, кого конкретно. Леди Робинсон и лорд Пьюджи решили заменить меня на маленького несмышленого мальчика в надежде на то, что он согласится, не раздумывая. И он согласился». Из беседы Грина и Дэни я вынесла, что на вечернем поезде на купленный билет мальчик отправится в Тианию, а дальше... Ох, то, что мне удалось подслушать, не шло ни в какое сравнение с тем, что мне изначально предлагала эта парочка. Я понимала, что ребенку никогда не справиться с той задачей, которую поставили перед ним маги, но он все таки был готов рискнуть. И неужели мне надо остаться в тени и позволить ребенку вовлечься в настоящую беду? Как спасти Дэни, я еще не особо представляла, но то, что помешать ему сесть на этот злополучный поезд, понимала четко. Свой первый рабочий день я дорабатывала с трудом, и это, кажется, отметила господин Грин, или же я так себя успела накрутить? В общем, из лавки я практически выбежала. До отправки поезда оставалось каких-то полчаса, а мне никак нельзя было опоздать. Я надеялась, что на перроне смогла бы найти способ изменить планы мальчугана. Как я смогу его убедить, еще не придумала. Просто бежала, моментами спотыкаясь о булыжнике, которыми был вымощен путь к вокзалу Фориэлза. Вокзал был переполнен жителями и гостями столицы. Я попыталась рассмотреть путь отправления в Тианию, но заснующими людьми и драконами из стороны в сторону ничего не могла разобрать. И судьба была ко мне благосклонна, потому что послала каким-то чудесным образом мне семейство ворлей. Я не знала, как. Я не знала, насколько весомы будут мои объяснения с братьями ворлей, но рискнуть все же хотелось. Я направилась к Неймусу и Арли уверенным шагом, только слишком поторопилась и не заметила дракона, стоящего рядом с ними. «Прошу меня простить», — вежливо обратилась к юным гимназистам. «Сегодня братья были одеты в одежды своей гимназии, и они даже не сразу поняли, что это я обращалась к ним». «Извините», — повторила, чем особенно и привлекла их внимание к своей скромной персоне. «Чем обязаны, леди?» — первым среагировал на мое обращение Неймус. Я открыла сумочку и достала то, что непременно напомнило бы братьям обо мне — фигурку горностая. Неймус, быстро сообразив, кто именно перед ним стоит, дернул брата за рукав, опасливо посматривая на своего сопровождающего. «Леди, вы, должно быть, ошиблись. Мы не находили ничего подобного», — громко произнес Арли. «Поищите у печатного киоска. Возможно, там кто-нибудь и видел подобную фигурку». «Простите, должно быть, я действительно ошиблась». И только сейчас я рассмотрела дракона, что стоял немного поодаль от братьев». Высокий, широкоплечий, с черными волосами и острым взглядом. «Вы что-то хотели?» — вторгся в нашу беседу незнакомец. Чувство опасности резко всколыхнулось. Внутри неприятно заныло, а в груди произошло нечто невообразимое и непривычное. Я отшатнулась от мужчины. Он же, напротив, сделал шаг вперед и очень внимательно на меня посмотрел. Стало не по себе. «Леди, вы...» «Простите, но я действительно спешу. Еще раз извините за беспокойство». Интуиция подсказывала, что все мои настоящие неприятности начинались только сейчас, и все, что было до, — лишь мелкие неприятности. Этот дракон меня напугал, да так, что ноги несли меня до киоска с такой скоростью, что, кажется, и сам поезд, ожидавший своего отправления от платформы, не мог меня обогнать. Я перечитывала заголовок в газете уже в третий раз. Сердце заполошно билось и никак не унималось. Этот незнакомец мне показался странным. Так бы я и стояла еще долго, но скучать мне никто не позволил, потому что рядом возникли две небольшие тени. «Леди Олфриджская», — тихо уточнил Неймус, кивнула. «На вас сейчас морок?» — на меня пристально посмотрел Арли. «Мальчики, мне нужна ваша помощь. Простите, что оторвала вас от дел». Дел? вскинулся Неймус. А, вы имели в виду нашего директора гимназии, Мэтта Доткера?» Это имя мне ни о чем не говорило, я не знала этого дракона и никогда не была с ним знакома, но на подсознании ощущала сильный страх. Откуда это внезапное чувство возникло, ей не понимала, но все-таки обернулась и посмотрела на то место, где еще недавно стоял незнакомец. Леди Олфриджская, вы просили о помощи? В чем она заключается? «Я...» Мне не хотелось втягивать братьев в Орле и в мои проблемы, но отступать было поздно. «Мне необходимо, чтобы вы помешали одному мальчику сесть на этот поезд», я кивнула в сторону вагонов, мирно покоившихся рядом с платформой. «К сожалению, рассказать все я вам не могу, и можно отказаться». «Зачем отказываться? Это же интересно. И не так занудно, как безропотное ожидание посадки на поезд». «Вы уверены? А как же директор гимназии?» Мы сказали, что хотим купить сегодняшнюю газету. Директор постоянно вызывает нас к себе в кабинет и говорит о том, что мы с братом не хотим ничего знать о столичной жизни Феррелза. Я думаю, он будет только рад, что мы не бездельничаем и не скучаем. Ну, хорошо, тогда я спокойно. Но на самом деле это было не так. Было весьма волнительно и нервно. Я встала в тени небольшого козырька, а Неймус и Арли терпеливо ждали сигнала, когда на платформе появится тот самый мальчик и Дэнни появился, ровно за 10 минут до отправления поезда. Братья в Орле действовали слаженно, используя доступные заклинания магии. Мне очень не хотелось подвергать Дэнни магическому воздействию, но выбора не было. Слишком очевиден был его отказ в случае нашей откровенной беседы на тему королевского Луифана. Поэтому я не стала дожидаться и прибегла к тому же способу, что решительно на мне применил Генри. Гадкое чувство не давало дышать полной грудью. И, может быть, я плохо все обдумала и разрешила? На раздумье и метания больше не было времени. Я заскочила в свой вагон, нашла нужное место и расположилась у окна. Бедный Дэнни стоял ровно посередине платформы, совершенно обескураженный. Братья Варлей накинули на него не моту, а еще пригвоздили магией к одному месту. Магическое воздействие было не а главное — не несло никакой угрозы для жизни и здоровья ребенка, Поэтому я быстро с собой справилась, пообещав мысленно вернуться после всего в Феррелс и решить вопрос с сестрами Дэнни и самим мальчиком. Я сидела в вагоне и размышляла о том, как невероятно изменилась моя жизнь после неудачного брака. Что было бы, если бы Генри был для меня настоящим мужем, и его намерения тоже. Моя фантазия далеко не ушла, некуда было ей особо идти, Хладнокровный расчёт любимого мужчины резал больнее ножа. Боль не прошла, угасла. На её место встали проблемы, возникшие в столичном городе. Убежав от прошлого, я не смогла окунуться в беззаботное настоящее. Но теперь, чтобы сложилось мое будущее, мне предстояло сделать выбор. «Чай или кофе?» Я подняла голову и посмотрела в глаза милой леди, что работала в столичном дорожном сообщении проводником. Тянья находилась относительно Форелза недалеко. Небольшой городишко в предгорье, с красивой растительностью на юге и болотистой местностью ближе к ее северной части. Чай. Проводница быстро откупорила металлическую крышку большого термоса, щелкнув пальцами, из тележки в воздух подлетело несколько косолеток и салатников. Примечание. Косолетка — контейнер для хранения горячей еды в путешествии, Конец примечания. Жаркое или заливное из индюшатины? Я тыкнула в салатник. Коробочка плавно опустилась на столик у окна. и точно не останусь уже хорошо. В пути мне предстояло провести больше двух часов, но не это меня волновало. Работа в лавке Грина могла прекратиться, так и не начавшись, если я не управлюсь с Луифаном в ближайшие сутки. А управиться с королевским артефактом мне было просто необходимо — пока о провале не прознали Оликс и Эльтери. Я ковыряла вилкой в салатнике и смотрела в окно. Столичные постройки величественной городской архитектуры начинали растворяться вдали. На смену им пришли небольшие кустарники плодовых деревьев. Повторяющаяся растительность по направлению движения нашего поезда скорее вызывала уныние. Я и не заметила, как салатник опустел, я совершенно не почувствовала вкус заливного, Просто проглотила нечто холодное и мясное, даже не поняла толком, что это было. Расправившись с опустевшими лотками, я допила чай. Кажется, и здесь я почувствовала уже знакомый вкус аронии. Проводница любезно забрала грязную посуду и, наградив меня приветливой улыбкой на прощание, двинулась в соседний вагон, толкая перед собой тележку. «Добрый день. Мы не успели друг другу представиться. Вы тогда куда-то торопились». Не торопилась, но дракону, что возвышался горой надо мной, об этом было знать не обязательно. А вы? Я сделала продолжительную паузу. Мэтт Доуткер. Я заметил, что гимназисты Варлей проявляли к вам личный интерес. Ко мне эти дети серьезно? Они мне пытались помочь с поиском газетного киоска, вели себя достаточно вежливо и обходительно. «Вам не стоит переживать, мальчики лишь проявили участие, не более того. Все остальное вам показалось». И тут бы ему кивнуть, извиниться за беспокойство и вернуться в свой вагон, но господин директор и не думал меня оставлять в покое. Наоборот, дракон сел напротив в пустующее кресло, облокотился локтями на столик и продолжил задавать странные вопросы.